Глава 7. Что-то не то испытывал Степан. Тавило на него незримое, не давало уверенно делать размашистые шаги. Напротив, он постоянно мысленно спотыкался. И еще хорошо, что на пути не попадалось ничего опасного. Было несколько полузаброшенных деревень, не скошенных до конца покосов, одна речка, похожая на ручей. Где они досыта напились чистой холодной воды, были и люди, но они не выражали негатива по отношению к ним, не кидались на зелень степановой формы и в худшем случае встречали их с недоверием на вопросы, что нечасто, но все же задавал Степан, где ответа не было. То ли там были белые, то ли там уже красные. День казался коротким. И хоть начался он с первым просветом, его все одно не хватало. Так думал, так ощущал себя Степан. О чём думала Соня, он не знал. Она по большей части молчала. Воспринимала его немногочисленные слова все с той же нежной улыбкой. Если она говорила, то делала это тихо. Голос Сони мучил Степана. сильно вторгался чем-то новым, отодвигал давно сформировавшееся мировоззрение, в котором до нечаянного появления Сони жила ненависть. Многократно умноженная на постоянную повседневную злобу, нетерпение ко всему, что не соответствовало его пониманию его восприятию, слишком сильно он горел снаружи, каждый день сгорал дотла изнутри. и когда был он на разнузданном отдыхе в компании офицеров водки, хамских шуток, и когда разрывалась широпным свистели пули, сильно кричал и много раз мысленно отдавал себя в объятия неминуемой смерти, поднимая прижавшихся к земле солдат в атаку, Брюзгал с матом звучал его голос все чаще. В какой-то момент матерная речь сравнялась в количественном исполнении с остальными частями речи, но не помогала, а только больше и сильнее мучила. Вытирал пот со лба, чесал грязную липшую на сапоги. Ненавидел, насколько мог ненавидеть, желал успеха, опережая мыслями сам успех и всё больше и чаще не понимал простого куда девалось всё, чем жил он, все эти люди, которые сейчас стреляют в него и в солдат, находящихся на его стороне. Какой туман наполнил головы, что пересидливает он все усилия. отодвигает к чертовой матери все вековечное, все русское, все духовное, что часто виделось. Степану в глазах своих подчиненных сомнение пугающее больше всего рождающее еще большую неистовую ненависть тогда возникало еще большее желание убивать пожертвовать всем проклиная изменников выгоняя дурь из голов заблудших он бесился он не находил в себе дня не чувствовал ночного отдыха, не видел рассвета и закат, был частью опустошенного стакана и подведением все чаще и чаще совсем неутешительных итогов. Но все это канового не быть Теперь он думал только о ней, и это с каждым часом не было для него чем-то неестественным. напротив, сейчас его ощущения казались наиболее ясными, четкими, ценными, а все от того, что принесли они ни с чем не успокоение. И хоть сохранялась внутри часть продолжающейся борьбы и больно выходило недавнее прошлое, и все же каждый сделанный шаг вперед давался ногам легче, а голова С ее миром чувств уже точно видела впереди себя другую дорогу совершенно иную которую нашел он вместе с Соней или если еще проще то Соня взяла его за руку они побежали звучали выстрелы упал сгинув в мрачной темноте ушедшего случайный и не очень батюшка Павел застыло его утева закатились масляные глазки, бесполезно рассыпались сокровища былого мира лишь серая пыль покрыла все его богатство а они бежали к новому для Степана миру не видя в начале пути шага вперед, но искал его страстно соприкоснувшись с биением нового дня с его горячей пульсацией в венах Сюрк столь так необходимых сейчас перемен.